Глава восьмая. Город-гениев. Туман медленно расплывался вокруг рваными прядями. «Что нам теперь делать?» — тихонечко спросила Чуча. Кот будто плавал в тумане. Его лапы то исчезали, то появлялись но его голос прозвучал как никогда твердо. «Друзья, как выяснилось, мы находимся на Луне в городе Гениев. Наша задача — оценить обстановку, найти способ, как победить лунного короля и освободить всех, кого он похитил». «А это возможно?» — пролепетал Пик. «Конечно, ведь и у лунного короля есть свои слабые стороны». «Какие?» — удивились мыши. «Ну, например, у него плохая команда». Сами подумайте, он водится со слами, баранами, козлами и воронами. Что они ему могут подсказать? Каждый образованный зверь знает. Плохая команда — путь к проигрышу. А мы, мы хорошая команда? Спросил Бубуша и покраснел. Замечательная! Похвалил друзей кот, и мыши заплясали от счастья. Но пока что радоваться рано. Нужно провести разведку в захваченном городе. Пойдемте. Они пошли угад вниз по склону. Туман был густым, как молоко, и мыши взяли друг друга за хвостики, чтобы не потеряться. «Стоп!» — скомандовал кот. И вовремя впереди возникло странное дерево, серое и безжизненное, как будто слепленное из глины. За ним виднелось еще что-то. Через несколько шагов стало понятно, что это стена дома. Серое, как и дерево. Друзья пошли вдоль стены и с удивлением увидели закрашенное окно. «Что за чудеса такие?» — шептала Чуча. «Кому могло прийти в голову замазывать окна?» Туман колыхнулся и заскользил вниз горы. Вокруг возникли дома, пугающие своей безликостью. Мыши, оглядываясь, прижались к коту, единственному надежному рыжему другу в этом сером мире. Город был удивительный. Дома диковинной формы, с башенками, балкончиками и флюгерами. Деревья, газоны и дорожки все неестественно серого цвета. Легкий ветер гнал по тротуару странные, похожие на шары, пучки серой травы. Где-то хлопали ставни, даже небо было ровного серого цвета. И непонятно было, это искусственный купол или искусственные облака. «Как тут тихо!» — шепотом произнесла Чуча. «А где лунные жители?» «Вот в этом нам еще придется разобраться!» — пробормотал кот. Улицы были абсолютно пусты. Где-то по обочинам стояли припаркованные машины разных конструкций. Зачарованные удивительным городом друзья опускались все ниже по петляющим улочкам. Некоторые из них были настолько узкими и тесными, что мыши даже не рискнули в них заходить. Один раз улица неожиданно оборвалась. И заглянув вниз, друзья с удивлением обнаружили, что находятся на крыше очень длинного дома. От всего этого у мышей кружилась голова. — Смотрите, что это! — шепнула Чуча. Над городом, колыхаясь на длинной веревке, висел красивый воздушный шар с золотыми нотами. «Не может быть!» — сказал кот, разглядев рисунок на шаре. «Это же шар Дзини!» «Но ведь он не мог долететь до Луны!» — удивились мыши. «Не мог!» — подтвердил кот. «Если только шар сюда не привезла на буксире летающая тарелка или любой другой космический аппарат, не значит ли это, что и Дзини, и его команда тоже тут? В плену у короля лунатиков!» «Вот это да!» Поразились мыши. Они спустились на площадь с неработающим фонтаном. Неожиданно острый слух кота уловил шаги. Кто-то двигался следом за ними. Да Винчи резко оглянулся. Из-за серого дерева выглянула птичья голова на очень длинной шее. Кот сразу понял, что это за птица. — Здравствуй, лунный страус! — смело поздоровался он. «Мы жители земли! Пришли спасти тебя от захватчиков!» Страус перепугался так, что, подпрыгнув, попробовал убежать, но выбрал не то направление. Пробежав мимо кота, стукнулся о фонарь и кинулся обратно, наскочив на мышей. Поняв, что убежать не получилось, Страус вонзил голову в асфальт так, что она ушла на полметра вглубь. «Он ушибся!» — запищали мышаки. Кот интеллигентно постучал Страуса по спине, тот не двигался. «Простите, а вы нам не подскажете, где найти лунного короля?» Страус вытащил голову и распрямился. Его шея оказалась настолько длинной, что голова нависла над котом. «Кот да Винчи!» — воскликнул Страус и, пригнувшись, зашипел. «Мы так тебя ждали!» «Кто меня ждал? И где? И почему я об этом не знаю?» Страус оглянулся и зловещим шепотом произнес. «Здесь опасно находиться. В любую секунду мы можем наткнуться на них. Скорее!» Страус кинулся к ближайшему дому, открыл дверь сильным ударом ноги и махнул крылом, приглашая друзей внутрь. «Что-то мне подсказывает, что этот Страус мой друг. Пойдемте!» — сказал кот. Они оказались в темном пыльном подъезде. И тут же снаружи раздалось карканье. Страус, перепугавшись, пробил головой лестницу и замер. Мыши на всякий случай закрыли глаза, а кот припал ухом к двери. — Кар! Ты не слышал ничего подозрительного? — послышался вороний голос. Нет, вроде ничего, кроме какого-то треска. Ну, думаю, погаться не стоит, ведь коты не стучат, они мяукают. Только кота тут не хватало. А вдруг это стучащий кот? Ну, знаешь, если тебе так хочется, можешь проверить. Нет, нет, конечно, коты не стучат. Тут же согласилась другая ворона. Все стихло. Страус вытащил голову, сплюнув в щепки, и смущенно глянул на зверей. «Пойдемте, мне нужно вам рассказать нечто ужасное!» Перескакивая многочисленные дырки, вероятно, тоже пробитые головой страуса, они поднялись по лестнице. К комнату, в которой оказались друзья, тускло освещала почти догоревшая свеча на круглом столе. Окна прятались за плотными шторами. По стенам колыхались тени. Гости тихо расселись на мягком диване. «Да, Винчи, я так рад, что ты пришел спасти нас!» Страус обнял кота, и огромная слеза разбилась об пол. «Ты что, не узнаешь старого знакомого?» «Наш кот не помнит прошлого», — запищали мыши. «Все из-за коварного Зызы». «Это Зыза во всем виноват». «Ах, вот оно что! Какая жалость!» Страус отскочил и стащил тряпку с картины на стене. Мыши дружно ахнули. Там был изображен Страус в черном фраке, а рядом кот да Винчи. «Как же ты можешь не помнить меня? Я же твой друг! Страус Штраус, известный музыкант! Как нам тебя не хватало? Твой дом сделали музеем!» Да Винчи вскочил, в его глазах блеснули воспоминания. «Мои друзья и мой дом! Как мне хочется увидеть все это!» Он смахнул пробежавшую по клюву слезу. «Мы каждый день ждали твоего возвращения из путешествия. Ах, если бы ты не покинул наш город, не случилось бы этого!» «Недавно к нам прилетела твоя ракета. Мы думали, это ты вернулся, обрадовались, но оказалось, что сюда прилетел маленький фиолетовый мышонок». В этих словах мыши многозначительно переглянулись. страус продолжил. Мышонок сказал, чтобы мы все спрятались. Скоро сюда явится космический захватчик, властитель вселенной, коллекционер метеоритов и король лунатиков, который захватит наш город. Мы ему не поверили, но вскоре весь город изменился. За одну ночь он стал серым. На крышах появились вороны, Они обманом заманили гений в темницу и заперли их там. Всех. Кроме меня. Ну как ты спасся? Я умею быстро прятать голову. А кому нужен гений без головы? Никому. Дружище да венчи. Ты же всех спасешь. Ты ведь всегда знаешь, что делать. Правда? Сделаем все возможное, сказал кот. Наглость захватчика растет с каждым днем. Он сорвал все цветы с клумб себе в подарок от самого себя поселился во дворце и съел все сладости из лавочки вкусняшки от дворняшки. А теперь он еще хочет добраться до сокровищницы с изобретениями. Но, к счастью, все они спрятаны в тайнике, который придумал известный гений Эйшмель. Мы надеемся, захватчик не додумается, что ключ от тайника находится у одной неприметной мышки. Сыскные мышаки переглянулись. «Если ты говоришь про пимпочку, то доверенный ей ключ уже у короля лунатиков», — сказал кот. «Что?» Страус хотел было схватиться за голову, но вдруг на улице раздался шум. Там в мутном сером стекле была процарапана маленькая дырочка, которую уже приникла голова Страуса, способная дотянуться в любой уголок комнаты. «Там вороны!» — сказал он поникшим голосом. Все пропало. Они поджидают у двери. Теперь они вас схватят и посадят в темницу. Этого не будет, — сказал кот. У меня есть идея. Срочно дай нам какую-нибудь одежду для маскировки. О, В искусстве переодевания мне нет равных. Вот! Страус прыгнул прямо на шкаф, вытянув вперед ноги. Шкаф раскололся по досочкам, и по комнате разлетелся ворох блестящих тканей ба шляп и ремешков это как раз то что нам нужно да винчи подмигнул мышам услышав шум вороны на улице взъерошились и стали спорить кто из них войдет в опасный дом первым на маскировку ушло несколько минут схватив покрывало кот быстро прорезал в нем несколько дырок в которые просунули головы он и мыши. Получилось странное существо, похожее на длинную гусеницу. Началом был кот да Винчи, потом бабуша, потом Чуча и последним стоял Пик, так как был самым мелким мышонком. Все они надели роскошные шляпы. В довершение ко всему, Страус Штраус притащил венецианские маски, которыми друзья закрыли лица. Штраус носился вокруг них, поправлял шляпы и пришивал, куда попало пуговицы. И тут раздался крик. «Откройте! Именем короля лунатиков!» Страус так разнервничался, что воткнулся головой в стену и никак не мог уговорить себя вылезти. «Ничего не бойтесь!» — сказал кот, и длинная процессия друзей, накрытых одним покрывалом, двинулась вниз по лестнице. Дверь распахнулась, Вороны шарахнулись в сторону, увидев странное существо. «Кар! Разрешите представиться, сказал кот самым своим неузнаваемым и таинственным голосом. Я власть космической пыли, верховный жрец звезды и властитель обратной стороны Луны. Прилетел сюда навстречу к вашему королю. «Отведите меня к нему! Сейчас же! Иначе!» «Не надо иначе!» — испугались вороны. «Мы отведем!» Одна из ворон показалась коту странно знакомой. Возможно, ее выдавал микрофон с яркими буквами Кур прав или сумка, набитая газетами, а может быть, куриные ноги, торчащие из-под длинного балдахина скрывающего журналистку до да клюва как бы там ни было уже через несколько минут был готов новый экстренный выпуск куриной правды куриная правда супер экстренный выпуск ха ха в городе гениев появился новый непонятный пришелец с кошачьим акцентом и мышиными хвостами инструкция для всех кто его увидит первое изо всех сил старайтесь сделать вид что не знакомы с этим существом. Второе, если даже вы случайно крикнете «Здравствуй, кот-да-винчи мышаки!», сразу же извинитесь и скажите, что обознались. Третье, тоже переоденьтесь пришельцы, пришельца и помогите коту победить коварного короля лунатиков. Всегда ваша экстренный репортер Кудаха. Ха-ха! Все помогают коту, а кто не помогает, Тот с нами не играет!